Хорошо подхватил я. Всё это я, пожалуй, могу сказать, прибавив кое-что насчёт великого старого Дайзенбергера, того, простого душой, любви обильного отца долины, который в настоящее время мирно покоится среди своей любимой паствы. Это он, как тебе, вероятно, известно, переделал на более возвышенный и благороженный тон прежний грубоватый склад мистерий. В его обработке, виденная нами с тобою вчера драма, производит несравненно более глубокое впечатление. Вот пред нами на стене его портрет. Такое простое, открытое, привлекательно доброе лицо. Как приятно и отрадно видеть хоть по временам такое доброе лицо. Я говорю не о тех, искусно выделанных из мрамора или нарисованных на цветных стеклах святых лицах, а о настоящем. непридуманным, добрым человеческим лицом, испочрённым следами всех перенесённых им житейских бурь и гроз, в прямомом и переносном смыслах, лице, которое не столько подымалось вверх, чтобы созерцать звёзды на небесах, сколько склонялось вдоль, чтобы озарять сердечным теплом и светом своего страдающего под гнётом судьбы собрата. Конечно, можешь прибавить и это, согласился бы. В этом нет ничего дурного. А затем можешь описать само представление и те впечатления, которые оно произвело на тебя. И не бойся, что твои заметки об игре могут казаться пошлыми, как ты еще вчера мне высказал. Если бы они даже и вышли пошлыми, то тем лучше, с большим интересом будут прочитаны. Но если я дам описание здешних представлений, то едва ли кто захочет прочесть его, возразил я. «Ведь нынче каждому ученику сельской школы известно и без меня, что представляют собой обер-амергаусские мистери». «Ну так что же?» — невозмутимо произнес Б. «Ты пиши не для ученых-школьников, а для их невежестяных родственников, не учившихся в школе. Эти простые люди будут очень рады узнать что-нибудь помимо своих ученых детей и похвалиться этим пред ними. Это позволит старикам... чувствовать себя не ниже зазнавшейся своей ученостью мелюзги? Разве ты не находишь, что стоит потрудиться для бедных, процессердечных старичков, имевших дерзость выучиться грамоте вне школьных стен и за это презираемых своими же детьми-подростками, проходящих курс той или иной школы? — Да, пожалуй, стоит, — ответил я в раздумье. — Но как это сделать? Во всяком случае, слишком долго и утомительно давать подробный отчет о восемнадцати действиях и явлениях драмы страстей Господних. По-моему, ее следует сократить. Тем более, что только одна треть ее действительно полна захватывающего интереса и трогательности, а другие две трети являются просто скучным балластом. Читатель прежде всего требует от драмы, чтобы она была интересна, поучительна и возвышена. А всё-таки я нахожу только в 1/3 совершенно верно, мой друг, перебил меня бы. Но не следует забывать, что драма, о которой у нас идёт речь, имеет цель не литературную, а религиозную. Поэтому нужно критиковать её поделикатней. сказать, что некоторые её части не интересны, всё равно что признать 2/3 Библии совершенно излишними, и что мол её нужно было сократить на 2/3, но ведь это сам согласись, поменьше мере не удобно. Я задумался, и у нас наступило продолжительное молчанье. Может быть, ты имеешь что-либо возразить с религиозной точки зрения против представления на сцене евангельской драмы? спросил бы, прерывая мою задумчивость. Нет, горячо произнёс я, я встряпинувшись. Я ровно ничего не имею возразить против этого и думаю, что этого не сделает ни один настоящий христианин. Воображать, что христианство нечто такое, чего миряне не смеют и касаться, значит совершенно превратно понимать основы этого учения. Ведь Христос сам сорвал храмовую занавесь и вывел, скрывавшуюся за этой занавесью религию на улицы и рынки мира. Видя, что бы ничего не возражает, я продолжал: Христос был человек простой, живший простой жизнью среди простых людей, он и умер среди таких людей. Его способы поучать были также самые простые. Корни христианства внедрены очень глубоко. почву человеческой жизни среди всего простого, обыденного, будничного вся сила этого великого учения заключается именно в простоте и жизненности, то есть в том, что оно отвечает на простые запросы жизни. Оно распространилось почти по всему миру благодаря тому, что более говорит с сердцам людей, чем их головам. Его дальнейшему существованию и распространению нужно именно то, чтобы оно демонстрировалось такими простыми, непосредственными людьми, как здешние лицедеи, а не было бы предметом мертвой церковной догматики или академических споров. Та огромная толпа, которая вчера вместе с нами смотрела драму Христа, видела его несравненно яснее на этой примитивной сцене, чем знает его по книгам, хотя бы вдохновенным. С этой сцены он был вполне близок к и понятен зрителям, видевшим его полное терпение и лицо, и слышавшим его глубокий голос, взывавший к ним. А они видели его в час его так называемого триумфального входа во Иерусалим, когда он, смиренно восседая на смиренной ослице, двигался по узким улицам этого священного города, среди теснившейся вокруг него многочисленной толпы, обвивавшей его зелеными ветвями пальм, И потрясавшей окрестность кликами Ассана, представляю себе эту толпу. Но едва ли она была так многочисленна, как мы привыкли думать, и так восторженно настроена. Иерусалим был город с головой ушедшей в самые материальные заботы, и его население было вовсе не такого, чтобы можно было заставить его бросить свои занятия ради зрелища, которое не могло доставить иерусалимцам никакой материальной выгоды. Просто-напросто Христос ехал по улицам, которые всегда были полны разным мелким людям, спешившим по своим делам. Может быть, часть этих бедняков и в самом деле кричала что-нибудь при виде человека на слице, как всякая уличная толпа, всегда готовая покричать, когда можно. Насчет праздничных одежд и пальмовых ветвей я также сильно сомневаюсь. Но пусть все это и было так, Во всяком случае странно видеть в одной этой сцене высший триумф того галилейского плотника, когда ведь ещё не знали кто он, из-за которого вот уже целых 18 столетий весь мир так много думает, рассуждает и бьётся, но которого и теперь мало кто понимает.